Рек, и молчание глубокое все Оргивяне хранили. Но между них взговорил Диамет, воеватель могучий. Нет, да никто между нас не приемлет сокровищ Париса, даже Елены. Понятно уже и тому, кто бессмыслен, что над градом Троянским. Грянуть готова погибель. Так произнес, и воскликнули окрест ахейские мужи, все удивляясь речам Диамеда Смирителя Коней. И тогда Каидею вещал Агамемнон Державный. «Слышишь, ты сам, провозвестник троянской речи Ахеин, так отвечают Ахеини, так я и сам помышляю, что до сожжения мертвых нисколько тому не противлюсь». «Долг ничего не щадить для окончивших дни человеков, и умерших немедленно должно огнем успокоить. Зевс да услышит обет мой, гер-супруг громоносный!» Так произнес, и горе небожителем поднял он скипетр, и обратной Идея отошел к Илеону святому. Тою порою сидели на сонме Трояне, дардани все совокупно — Они ожидали, когда возвратится вестник почтенный. Идей возвратился и, став посреди их, весть произнес. И, поднявшись, трояне готовились быстро, те привозить мертвецов, а другие — древа из дубравы. Сон Махейн равно от судов многовеслых спешили, те привозить мертвецов, а другие — древа из дубравы. Солнце лучами новыми чуть поразило долины, Вышед из тихо катящихся волн океана глубоких В путь свой небесный, Как народа встретились в поле. Трудно им было узнать на побоище каждого мужа, Только водой, омывая покрытых и кровью, и прахом, Клали тела на возы, проливая горючие слезы. Громко рыдать прям запрещал им. Трояне безмолвно мертвых своих на костер полагали печальные сердцем, и придав их огню, возвратились к Трое священной. Так и с другой стороны меднолатные мужи Ахейцы мертвых своих на костер полагали печальные сердцем и придав их огню, возвращались к судам мореходным. Не было утра еще, но сидели уж сумраки ночи, И на труд поднялись Ахеи надборные мужи. Там, где тела сожигали, насыпали дружно могилу, Общую всем на долине, близонной воздвигнули стену. Башни высокие, воинству их и судам оборону, В них сотворили ворота и крепко сплоченные створы, путь бы через он и был колесницам и конем просторный. Подле стены то есть снаружи Рофы скопали великий, всюду широкий, глубокий и колья по нём водрузили. Так подвязались и там кудреглавые мужи -ахейцы.